Глава 18. Как только рассвет коснулся неба, я отнес тело убийцы к князю. Я был лишён удовольствия разбудить его, так как сержант охрана уже сделал это, когда обнаружил лежащего часового на крыше. Он был мертв от того же самого отравленного ядом клинка. Начальники охрана топтались вокруг тела на полу приёмной князя,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 Они вообще не распространены, ответил он. Он добивался максимальной яркости зеленого индикатора. Насколько мне известно, этот экземпляр единственный на планете. И я хочу, чтобы вы никому не говорили о том, что видели. Никому, повторил он с ударением. Это меня не касается, сказал я с наигранным отсутствием интереса. Я думаю, человек имеет право на свои тайны.